Впервые с тех пор, как началось это дело, инспектор почувствовал себя лучше. — Что же с ней было? — спросил он у графини. — Да ничего серьезного. Несколько треснувших ребер, которые заживут сами собой, пара часов под капельницей, два или три шва, небольшая доза витаминов. Я брала собак похуже, чем Тесси. — Но я слышал, что ее усыпят. Да, так бы и произошло, если бы Катерина сделала по-своему. Но у ветеринара хватило здравого смысла позвонить мне. Он и мой ветеринар тоже, понимаете. И он знает, что Тесси всегда остается здесь, когда Оливия временно отсутствует. Поэтому он сказал мне прийти и забрать собачку. Она такая миленькая лапочка. В ней нет ни капли аристократической крови. Я всегда утверждала что ее мать сбежала из цирка и подцепила первого же бродячего пса, который попался ей на глаза. «Как вы считаете?» Инспектор промолчал, и она продолжила. «Знаете, у меня когда-то был очаровательный английский бульдог. Так вы очень мне его напоминаете. Бедолага умер от чумки. Вы хорошо знаете английский?» «Нет, боюсь, что не очень», признался Гварначе. «Жаль. Могла бы показать вам статью о нем в английском журнале. Стоящее чтение. Присядьте. Вы не возражаете, если мы посидим на воздухе? Такой приятный день. Я люблю зимнее солнце, и мне нравится смотреть на крокусы. Не думаю, что они когда-либо выглядели лучше. Если бы еще Оливия была здесь...» Они сели на кованные стулья за простой грубой выделки стол. Собаки безуспешно старались привлечь внимание пони, пасущегося среди оливковых деревьев. День был действительно прекрасный. Время от времени серые облака заслоняли солнце. Инспектор пользовался моментом, вытирал глаза салфеткой и снимал темные очки. Вам обязательно их надевать? Да. К сожалению, это из-за аллергии. Огромная коричневая собака в несколько прыжков приблизилась к ним и, задыхаясь, остановилась перед инспектором, уставившись на него с надеждой. — Нет, Цезарь, мы никуда не пойдем. Нам надо поговорить. Беги, поиграй с другими. Давай. — Какая именно аллергия? — На солнце. Солнце вредно для моих глаз. Должно быть, это сильно осложняет жизнь. Вы ведь сицилиец, правда? Да, из Сиракузы. А, -а, а ну, вы, кажетесь, не худшим представителем сицилийцев. Благодарю. Можно я задам вам несколько вопросов? О Катерине Бруномонте. Ядовитая маленькая мерзавка. Никогда в жизни не называла и не назову ее так в присутствии Оливии. А почему вы ею интересуетесь? — Ну, может быть, потому что думаю о ней так же, как и вы. Она завидует своей матери? — Пожалуй. Правда, большинство девочек завидует, если мать успешна, а Оливия еще и красивая женщина. Проблема Катерины в том, что она совершенно чокнутая, как ее отец. Они сказали вам, что она не добавит ни цента? «К выкупу?» «Нет. Я беседовал об этой проблеме с мистером Хайнцем. Однако деньги мы не обсуждали».